В Эфесе. Эфес, столица римской провинции Азия, был знаменит прежде всего храмом богини Артемиды. По преданию, в древние времена статуя этой богини упала с неба, и с тех пор Эфес стал центром почитания Артемиды. Только вот Артемида эфесская была не похожа на ту богиню девушку, покровительницу охоты, которую знали и изображали в других частях древнегреческого мира. Древняя статуя, которую язычники считали неспосланной самой богиней, изображала женщину со множеством грудей, великую мать, покровительницу рождения и плодовитости. Отовсюду стекались в Эфес люди поклониться Артемиде, и испросить у нее богатства, семейного благополучия, жизненных благ. Храм Артемиды-Эфесской в древности считался одним из семи чудес света. Настолько он был великолепен. Тот древний храм сгорел, его сжег человек по имени Герострат, чтобы прославиться, и чтобы через тысячи лет люди помнили его имя. Но потом отстроили новый храм, быть может, еще более великолепным. Много дохода приносила Артемида Офеская не только эфесским жрецам, но и содержателям гостиниц, и всем торговцам и особенно ремесленникам, которые изготовляли для продажи приезжим множество копий храма и статуи Артемиды из дерева и камня, серебра и золота. День близился к вечеру, когда Иоанн и Прохор вошли в Офес. Усталые, запыленные, присели они на камень на краю рыночной площади, чтобы передохнуть, осмотреться и вкусить хлеба. Вскоре они заметили, что на них с пристальным вниманием смотрит какая-то женщина средних лет. Встретив взгляд Прохора, женщина решительно подошла к ним. «Вы чужестранцы и никого не знаете в Офесе», — сказала она. И было непонятно. Спрашивает она или утверждает. Голос у нее был властный, но она старалась говорить ласково. — Да, госпожа, — ответил Иван спокойно и прямо взглянув на нее. — У вас, наверное, и денег на гостиницу нет. — Куда же вы пойдете? — Не хотите ли немного услужить мне? — А я за это дам вам кров и пищу. — Бог послал нам тебя, госпожа. Нам нужен приют в Офесе, и мы рады будем потрудиться для тебя, насколько хватит наших сил. Тогда идите за мной. Зовите меня, госпожа Романа. Иоанн и Прохор пошли за нею. Миновав несколько улочек, они очутились у большого и нарядного здания, в котором сразу признали Бани. Госпожа Романа оказалась хозяйкой главных и лучших бань Эфеса. В ту пору по всей Римской империи бани были одним из главных мест досуга. Их посещали ежедневно. Здесь не просто мылись и отдыхали, но и общались друг с другом. В банях были разнообразные бассейны, их окружали сады для прогулок и площадки для подвижных игр. Залы были высокие, наполненные светом, отделанные дорогими сортами камни всячески изукрашенные. Содержать бани было делом доходным и даже почетным. Романа направилась к дому, ближайшему с банями. Дом был большой, со множеством пристроек. Она кликнула слуг и велела накормить путников. Уже темнело, когда путники поели со слугами. Романа отвела их в небольшую пустую лачушку. — Здесь переночуете, — сказала она своим властным голосом, в котором уже не осталось ласковых ноток. — А завтра я задам вам работу. С утра началась работа. Проворные и угрюмые слуги Романы показали, что и как надо делать. Иоанну выпало поддерживать огонь в топке от которой нагревалась вся баня. Топка находилась в подвале, откуда по сложной системе труб горячая вода поступала во все помещения бани, разогревала полы. Прохор же должен был целый день таскать и наливать в баке воду. В Эфесе, как и в других благоустроенных городах Римской империи, был акведук, то есть наружный водопровод, по которому вода поступала в город от чистых источников за его пределами. Акведук проходил совсем недалеко от бань, но воды требовалось огромное количество, и Прохор едва успевал носить ведра. Иоанну в жару топки было еще тяжелее. Работа была изнурительной, с непривычки вдвойне, в постоянном жару и пару без минуты передышки, Сперва слуги Романа еще были рядом и помогали апостолам, но скоро хозяйка вызвала их на другие работы. Зато сама стала чуть ли не каждую минуту заходить проверять, как справляются новые работники. И через час во все горло кричала на них, а к вечеру набросилась на Прохора с побоями за то, что он не успел доверху наполнить бак. Я знаю, вы беглые рабы или преступники, — вещала она, — но если вы сбежали от своих хозяев или из темницы, не думайте, что сможете сбежать от меня. Если вы не угодите мне, я вас выдам властям, и тогда вам не миновать казни. Мы не рабы и не преступники, госпожа, — смиренно сказал Иоанн, но Романа не слушала его. Поздним вечером, почти ночью, Она выпустила их из бани, втолкнула в коморку, где они ночевали, и с бранью швырнула им скудную пищу. «Учитель, зачем нам здесь оставаться?» — спросил Прохор, едва она захлопнула дверь снаружи. «Ведь мы и вправду не рабы и не преступники. Что же мешает нам уйти?» «Неужели мы не сможем оправдаться перед любой стражей, которая попытается схватить нас?» «Ты еще не знаешь, в чем Божия воля, благая и совершенная», — ласково и спокойно отвечал Иоанн. «Поверь, нет для нас в Эфесе лучшего места, чем этот дом, куда привел нас сам Господь. Так надо для спасения многих душ. К тому же вспомни, что, посылая нас на проповедь, Господь Иисус Христос сказал». Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Евангелие от Марка Нам еще рано выходить из Эфеса. Наша проповедь еще и не начиналась. Потерпи же ради Господа. Так остались апостолы у Романы на положение рабов, обреченные на непосильный труд».